Глава шестьдесят пятая. И минут через сорок я таки нашел этот след. Всего несколько слов в протоколе допроса, но мне этого было достаточно. Кумали и ее коллеги просили друзей Доджи и Камерон рассказать, как они познакомились с этой богатой парочкой, и перечислить все встречи с ними в Бодруме. Это стандартный вопрос. Копы хотели выяснить обстоятельства жизни супругов. Частью, стенографирование в основном велось на английском. Одна из бесед проводилась с неким молодым человеком по имени Натаниэль Клунис Росс, наследником богатейшей британской династии банкиров, знавшим Доджа много лет. Англичанин приехал со своей подружкой из Сент-Ропе, чтобы провести неделю с Доджем и его молодой женой. В самом этом факте не было ничего примечательного. Ему было 26 лет, он совершал морское путешествие на круизной яхте, стоимостью 100 миллионов долларов. Среди пространных показаний Клунис-Роса, занимавших с полдюжины страниц, англичанин в основном описывал, как богатые люди прожигали жизнь. Попался эпизод, который показался мне интересным. Молодой миллионер рассказывал о подогретой спиртным ночи, которую их компания провела в модном танцевальном клубе «Зулу» на побережье. Они прилетели туда в шестером на вертолете. В конце вечера Камерон случайно встретила знакомую молодую женщину по имени Ингрид, которая веселилась в другой компании. Две группы молодых людей продолжили вечер вместе, сев за один стол. Самым интересным оказалось то, что в окружении Ингрид был некий парень, по-видимому, итальянец ее дружок, который описывал свои любовные приключения с дамами средних лет, приехавшими отдохнуть в Бодрум. «Имени Клунис Росс не помнил», Но, по его словам, парень этот работал массажистом на пляже. Усталость мигом исчезла, я быстро и внимательно стал читать дальше. Просмотрев оставшуюся часть показаний англичанина, я не нашел больше упоминаний о Джон Франко, а также, что было для меня еще более важно, о женщине по имени Ингрид. Зато я обнаружил в папке распечатку кадров, снятых камерами наружной системы видеонаблюдения нечетких на зернистом фоне. На одном снимке группа сильно подгулявших людей выходила из клуба «Зулу». Среди них были Додж с Камерон, молодой человек, по-видимому, Клунис Рос, сопровождаемый длинноногой подружкой в платье с глубоким декольте, а сзади Джан Франко, почти незаметный на этом фоне. Он обнимал привлекательную женщину с коротко подстриженными волосами, в мини-юбке, загорелую и гибкую. Из числа тех красоток, что всегда ведет себя и выглядит совершенно естественно. По какой-то странной прихоти судьбы девушка уставилась прямо в камеру своими большими, широко расставленными глазами. Поэтому возникало впечатление, что она смотрит сквозь тебя. Моя интуиция, обостренная многочисленными трудными миссиями и бессонными ночами, сразу подсказала мне — это и есть Ингрид. Я просмотрел другие папки, где-то должен быть основной список, указатель всех имен, всплывших в ходе расследования. Их было много, но Ингрид, только одна. Ингрид Коль. Указатель давал ссылку на собранную о ней копами информацию. Обратившись к странице 46 во втором томе, я убедился, что сведения об Ингрид практически отсутствуют. Она показалась полицейским столь дальней знакомой, а ее связь с Доджем и Камерон столь незначительной, что они даже не удосужились допросить эту свидетельницу. Однако ксерокопию ее паспорта все-таки сделали. Взглянув на фото, я убедился, что это и есть та самая красотка с короткой стрижкой, что была снята у клуба Зулу. И хотя ее не допрашивали, можно было сказать определенно, во-первых, эта женщина знала Камерон, во-вторых, Она являлась подругой, а, может, даже и любовницей джан Франка. И, наконец, она была американкой. Паспорт свидетельствовал, что Ингрид Коль прибыла из Чикаго, самого сердца Среднего Запада.